Он одинаково хорошо знал и русский театр, и французский, и немецкий, и итальянский. И ценно было в его суждениях, что всегда ощущалась традиция. Он знал прошлое, и прошлое жило в нем. Его суждение исходило из глубины театральных требований. А в вопросах, меня интересовавших, в вопросах актерской техники, читки и мимики, я не встречал ни в одном театральном деятеле «говорю о русских», столь ясной и верно осознанной потребности того, чего достает нашему театру. Сколько бесконечных бесед с впечатлениями о только что прослушанном спектакле, с воспоминаниями о прошлом, с мечтами о будущем проходили в кафе «Фараглия» на пьяце «Венезия», у «Аргану» на «Корзо» под портиками пьяце «Термини» в аллеях «Пинцио». Для моей работы... Сколько поддержки, сколько проверки я нашел во время этих бесед. Не в том дело, хороша или не хороша моя работа, нужна или бесполезна. Я лично убеждаюсь каждым днем все больше, что она очень хороша и совсем бесполезна. Не в этом дело. Но каждому человеку его работа дорога. И потому дорога мне память того, кто так близок был к ней. И самый скромный труженник, если только он искренний работник,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 Это мало для потомства, но это много для друга. Модест Чайковский был лишен творчества. Его будут помнить только знавшие его друзья. Но и он оставил по себе памятник. Это трехтомная биография его брата Петра Ильича. Эта книга очень малоизвестна. Она дышит очень своеобразной прелестью и заслуживает почетного места в памяти людской. Это верный друг пожилому читателю. Это хороший руководитель чувства и вкуса для молодого. У меня в деревне была она с собственноручной надписью автора. Да, это памятник, оставленный Модестом Ильичом. Биография, Клинская дача, музей и архив. В этом милом клину, среди рощ, где писалось «То было раннюю весной», я навещал его проездом в деревню и обратно. После войны он не выезжал оттуда. Он предложил гостеприимство многим своим родственникам. Родственники пригласили уже своих родственников, отшельническое уединение было нарушено шумно, назойливо. Модест Ильич был очень болен, и в шумливости родственной толпы уже проявлялся зуд, предшествующий вскрытию завещания. Под предлогом медицинского ухода Модест Ильич переехал в Москву, Нанял квартирку в Замоскворечье на Пятницкой, чтобы было где спокойно умереть. Там я видел его больного, неузнаваемого, сильно страдающего в последний раз. Он болел печенью, желтый, худой, в коричневых ямах горели глаза. Когда я пожалел его, ничего-ничего, сказал он, жизнь была так хороша. Умели наслаждаться, надо уметь и страдать. Через шесть дней Я получил в деревне телеграмму о его кончине от единственного бывшего при нем человека. Это был молодой скрипач, сын клинского мещанина. Чайковский поместил его в консерваторию. Любопытный случай. К отцу Иоанну Кронштадтскому приходит раз человек, мещанин города Клина. Он второй год вдовеет, огромная семья на руках, ему очень трудно одному. Но жениться он не хочет, он боготворит память жены» как быть? Отец Иоанн сказал, что подумает, благословил и отпустил. Через несколько дней приходит к отцу Иоанну благообразная пожилая женщина, говорит, что она все в жизни потеряла, но хотела бы жить для других, любит детей. Отец Иоанн дал ей адрес клинского мещанина, благословил, отпустил. Таким образом дом получил хозяйку, дети получили бабушку. Я видел их всех. Мы пили чай на балконе Чайковского. Был воскресный вечер, сирень благоухала, нехотя уходили косые закатные лучи, в воздухе стояло жужжание».